Глава д в е н а д ц а т В дыру мы прибыли без опоздания, и это, несмотря на хлынувший ливень, по о синему затяжной и нудный, обративший пробки на дорогах из привычного неудобства вроде хронического вывиха в похожие на фурункулы болевые центры. Вслух я такого никогда не скажу, но про себя признаю, Гамегин водил машину, может быть, и не лучше меня, но несомненно увереннее, и из-за этой его уверенности. Неуверенные простаки вроде меня уступали ему дорогу. Да и сам по себе х е л м о б и л ь на з а п р о ж е н н о й машинами улице Москвы внушал уважение к тому, кто сидел за рулем. Мы зарулили на VIP-стоянку и подождали, когда с зонтом в руках к нам выбежал изображающий хоста здоровяк. Не тот, что на медне в л о б о т меня получил, но очень на него похожий. Чувствовалось, что в подборе персонала Виктор Петрович Полутруб строго придерживался стиля. Весьма вызывающего, я бы сказал. Хост проводил нас в примыкающий к обеденному залу кабинет, в котором хозяин принимал особо дорогих ему гостей. Сам полутруб уже ждал нас за столом, украшенным легкими закусками, бутылками с напитками и коробкой сигар. Господа, широким жестом руки полутруб пригласил нас сансом присаживаться, и тут же замахал другой рукой на хоста, выпровоживая его прочь. Рад приветствовать в моем заведении. в и т ь а изо всех сил изображал радушного хозяина. Встреча у нас, конечно, деловая, но тем не менее хочу предложить вам отобедать. Естественно за счет заведения. Что ж, я посмотрел на часы. Время подходящее. Позвольте представить. Виктор Петрович Полутруб, владелец заведения, да и вообще личность во многих отношениях незаурядная. Мой коллега Анс Гамигин, демон детектив, весьма польщен, весьма. Кстати, нашему шеф-повару исключительно удаётся сатанинский борщ и котлеты по-адски. Полу-труп протянул г а м и г и н у затянутую в кожу папку меню. Вторая папка досталась мне, уже без комментариев. Я был знаком с местной кухней и должен сказать, Витька имел законное право нахваливать своего шеф-повара. Даже не раскрыв меню, я заказал уху из трех видов рыб и запечённое филе лосося. Дыра оставалась, пожалуй, единственным местом в Москве, где можно было отведать отлично приготовленные рыбные блюда. И что самое главное, рыба была не замороженная, а свежая, свежайшая. Как-то раз в Праге я заказал щуку. У меня на глазах от гигантской рыбины, красиво выложенной на огромном блюде, отрезали кусок и положили на тарелку. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что внутри щука была набита странной гомогенной массой, слегка попахивающей рыбой. Да, я знаю, это называется суфле и считается блюдом для гурманов. Но это пускай французские гурманы едят своё суфле, а мне дайте нормальную рыбу с мясом и косточками, которую можно со смаком обсасывать. Гамегин, как и следовало ожидать, сделал выбор в пользу адских блюд. В любом заведении, предлагающем якобы адскую кухню, Анс непременно выступал в роли дегустатора, и я еще ни разу не слышал от него безоговорочно одобрительного отзыва. Судя по тому сосредоточенному виду, что напустил на себя демон, он и местную кухню готовился раскритиковать. Ну что ж, посмотрим. п о м я т у я что нас еще ждет встреча в гербе старого герцога, пива мы заказывать не стали, хотя пиво в д ы р е также было отменным. В особенности красные и темные сорта. Пока заказанные нами блюда готовились, мы перешли к обсуждению того, ради чего, собственно, и собрались за одним столом. п о л т р у б взял из коробки сигару, зубами откусил конец и основательно со вкусом раскурил от длинной спички. Сигарный дым, в отличие от зловонного сигаретного смрада, мне нравился. Итак, господа, как мне посоветовал Дмитрий Алексеевич. Я провел опрос своих сотрудников с целью восстановить подробную картину последних дней жизни человека, известного всем нам под псевдонимом Макак. Полутруб зажал правую нас друмизинцем и выдул из левой тугую, закрученную струю дыма. Если это что-то и должно было о з н а ч а т ь то я ничего не понял. Возможно, Витька считал подобный жест проявлением особого аристократизма. С него останется. Кстати, Дмитрий Алексеевич, Макак все так же лежит в своей квартире? Откуда же мне знать? п о ж а л я й плечами. Я не проверял. Ага. Полутруп снова пыхнул сигарой и положил ее в пепельницу. А перед собой разместил электронный планшет. Вырисовывается следующая картина: за три дня до своей безвременной кончины макак был замечен в нелегальном и горном заведении, расположенном на подземной парковке в районе станции метро Черкизовская. Со слов видевшего его там бумбокса. Макак сел играть в домино со Светошей. В домино со Светошей! В один голос воскликнули мы с Гамегином. Именно, подтвердил Витька. Со Светошей в домино. Ты же говорил, что Макак, хотя и придурочный малость, но совсем не дурак, напомнил я полу т р у п у Сесть играть в домино со Светошей, ничего глупее просто придумать невозможно. Видите ли, Дмитрий Алексеевич, Макак был у нас заядлым доминошником, считал себя заправским игроком. И между прочим, так оно и было. Ни один мастер не сможет обыграть в домино Святошу, уверенно заявил Гамигин. Домино у них национальный вид спорта, как у бразильцев футбол. Ну это вы макаку скажите, мягко улыбнулся Демону п о л у т р у б А что ему теперь говорить? Он уже мертвый. И не исключено, что именно потому, что сел играть в домино со Святошей, не исключено, согласился Витька, со слов все того же Бумбокса. проиграл с я м а к а к в ч и с т у ю но все хотел отыграться. Сначала стрелял деньги у знакомых, потом начал писать расписки, и расписки эти с в я т о ш а принимал. Потом уже под утро они вместе м а к а к и с в я т о ш а ушли, причем смотрелись они как старые друзья, мило о чем-то беседующие. На следующий день некто Жованы н й Слышал краем уха, как макак говорил Сухому, что мол нашел хорошее дело, настолько хорошее, что со всеми доминошными долгами разом рассчитается, да еще и сверху наварит. Сухой подтвердил, что был у него такой разговор с макаком, но к сказанному ничего более добавить не смог. Макак действительно говорил ему о каком-то выгодном деле, но о чем именно шла речь, с кем он собирался провернуть это дело, кто заказчик... Ничего этого макак не сказал. Далее в и т ь к а внимательно, как прокурор, посмотрел сначала на Анса, затем на меня и сдвинул страницу электронного планшета. В день, когда он обокрал туристов, то есть ровно за день до смерти, макака видели несколько человек. По их словам, он не выглядел ни испуганным, ни угнетенным, ни даже расстроенным. Напротив. Все в один голос твердят, что макак был весел и, разве что несколько взбудоражен. А н и а й с а он даже пивом угостил, обмолвившись при этом опять же о том, что скоро у него денег будет куча. н и а й с решил, что макак просто языком треплет, вот и не стал его ни о чем расспрашивать, пил свое пиво. Полтруб положил ладонь на сенсорный экран электронного планшета. Вот и все, что мне удалось выяснить о последних днях жизни макака. И ради этого ты заставил нас сюда притащиться? Я был вне себя от возмущения. В самом деле, я не услышал ничего нового, абсолютно. Примерно так я себе все и представлял. Но ну, а детали, вроде того, что макака подцепили на крючок, когда он в пух и прах проиграл со с в е т о ш и в домино, большого значения не имели, разве что только подтвердили наши предположения о том, что макака наняли Светоши, и они же, по всей видимости, его кончили. Все это можно было рассказать по телефону, но это еще не все. Ты сказал все, все, что я разузнал о макаке. Так тебе еще что-то удалось разнюхать? Ветка полутруп загадочно улыбнулся, взял из пепельницы погасшую сигару и стал не торопясь раскуривать. Он крутил сигару и п ы х а л дымом так старательно, что это уже начало напоминать представление, причем не особо умело разыгранное. Конец этому положил заглянувший в дверь официант. Виктор Петрович, можно подавать? Неси, кивнул полтруб, и довольно запыхтел с и г а р о й В дверь вбежали двое официантов: один проворный, другой ловкий. Проворный быстренько сервировал стол, а ловкий п е р е к и д а л на него блюда со столика, который прикатил. В две минуты все было готово. Пожелав нам приятного аппетита, официанты удалились. с т о я в ш и е на столе блюда источали, да простит меня Гамегин, божественный аромат. Нет, лучше, чтобы не обижать друга, скажу, не земной. Да и выглядели они изумительно. Однако, прежде чем беззаветно предаваться кулинарному восторгу, я хотел закончить разговор. Так ради чего мы сюда пришли? Глянув на стол, я вынужден был добавить: если, конечно, забыть обо всех этих восхитительных яствах. в и т ь к а п ы н у л последний раз и раздавил с и г а р о в пепельницу. После чего запустил руку под стол и выложил среди блюд видеокамеру, почти новую. Это подарок эстонцам? спросил я. Можно и так сказать, хотя я полагаю, это та самая камера. Стараясь не показать, как меня это зацепило, я достал коммуникатор и открыл заметку с с е р и й н ы м номером видеокамеры х о у п о в Затем я взял видеокамеру со стола и с л е ч и л номера. Все совпадало, до последней циферки. Я тут же открыл ячейку мемори карты. Как и следовало ожидать, ячейка оказалась пуста. Я включил видеокамеру и вывел на дисплей информацию о записи на жестком диске. Но и тут меня поджидало разочарование. Диск был чист и даже не сформатирован. По всей видимости, х у п ы все записывали на мемку. Рассказывай. Посмотрел я на Витьку. Камеру обнаружил наш человек по имени Бигфут. Он работает на выставке достижений народного хозяйства. Поздно ночью Бигфут шел по темной аллее и вдруг увидел, что-то лежит на скамейке. Подошел ближе, камера. Бигфут решил, что кто-то из отдыхавших забыл. Естественно, ему не пришло в голову сдавать камеру в бюро находок. Тем более, что и закрыто уже было бюро. Видимо, на той был сделан расчёт, сказал Анс. Кто-нибудь найдет камеру и прихватит её себе. Вещь-то хорошая, в хозяйстве всегда пригодится, и концы её будут потеряны. Умный ход. А что это нам дает? – спросил я у г а м и г и н а Демон молча развел руками. То, что камера была найдена на ВДНХ, не давало нам даже оснований думать, что тот, кто её здесь оставил, живёт или работает где-то в окрестностях выставки. Зато мы теперь знали, что наш противник чертовски умен. Другой бы, кто попроще, на его месте разломал бы камеру и выбросил обломки в мусор в разных концах города. А их, если потребовалось бы, все равно собрали вместе. Что что, окопаться в мусоре спецслужбы умеют, будь они хоть райские, хоть адские, хоть наши родные. Вот только не припомню, когда мы с ними п о р о д н и ц я успели. Скажите, пожалуйста, господин полутруп. Обратился хозяин у г а м и г и н Просто Виктор поправил его тот. Демон дежурно улыбнулся. Скажите, Виктор, есть какая-то возможность установить личность цветоши обогравшего макака в домино? Я в этом деле не специалист. Те, кто видел его, говорят, что понятия не имеют, кто он и откуда. А камеры наблюдения в том и горном доме имеются. Да что вы, господин г а м и г и н Какие камеры? Какое наблюдение? э т о г хозяева всех посетителей распугают. У нас господин г а м и г е н все на доверии, исключительно. Ну а получить описание внешности с в я т о ш и можно? Это вам следует с бумбоксом поговорить. Если надо, я велю его соскать. Отлично. Пусть он сегодня вечером где-то около шести заглянет к нам в агентство. Заметан, господин г а м и г е н И последний вопрос. Анц достал из кармана фотографию и показал ее полу трупу. Вам часом не знакомо это лицо? Витька внимательно посмотрел на фотографию и покачал головой. Нет, могу только сказать, что это с в я т о ш а Ну, это мы и сами поняли. Полагая, что все вопросы уже заданы и основная тема нашей встречи исчерпана до дна, я взялся за ложку. Господа, предлагаю перейти к трапезе. Возражений не последовало. Глупо было спорить с таким предложением.